Я боялся, что мне придется поведать ей что-нибудь сокровенное и вообще рассказывать свою жизнь. Но ничего подобного. Сделав заказ, Клэр тут же пустилась в долгое повествование, представлявшее собой на минуточку подробный обзор почти двух десятилетий, прошедших с нашей последней встречи. Она пила быстро залпом, и вскоре стало очевидно, что нам понадобится еще две бутылки красного а также чуть позже две бутылки белого. После моего отъезда жизнь ее не наладилась. Поиски ролей ничем не увенчались, а потом и вообще создалась странная ситуация. Между 2002 и 2007 цены на недвижимость в Париже выросли вдвое, а в ее квартале и того круче. Улица менель становилась все более хайповой, Ходили упорные слухи, что сюда недавно перебрался Венсан Кассель собственной персоной. Кат Мерат и Беатрис Даль должны вскоре последовать его примеру. А возможность пить кофе в том же баре, что и Венсан Кассель – огромный плюс. Эта информация, не получив опровержения, привела к новому скачку цен. И к 2003-2004 году... Клэр поняла, что ее квартира зарабатывает ежемесячно гораздо больше, чем она сама. Так что ей во что бы то ни стало, надо было продержаться и не продавать ее. Это было бы чистым самоубийством в финансовом плане. И от отчаяния она решила, что за неимением лучшего согласиться на запись серии компакт-дисков с текстами Мариса Бланшо на «Франс Культур». Ее колотила дрожь, когда она об этом рассказывала, и, бросая на меня безумные взгляды, она буквально вгрызалась в мозговую косточку. Так что я знаком поторопил официанта. Бурядая стрески немного умиротворила Клэр, совпав с самым спокойным моментом ее жизнеописания. В начале 2008 восьмого она согласилась на предложение Центра занятости организовать театральные мастерские для безработных благодаря чему последние обрели бы уверенность в себе. Зарплату ей положили не бог весь какую, зато ее каждый месяц исправно переводили ей на счет, на что она и жила последние десять лет. В центре она уже побыклась и теперь, оглядываясь назад, могла с уверенностью сказать, что эта идея не была такой уж абсурдной. Во всяком случае, это занятие куда полезнее психотерапии. Ведь безработный со стажем – неминуемо превращается в маленькое забитое существо. А театры, в особенности по каким-то непонятным причинам водевильный репертуар, помогает этим унылым созданиям вернуть себе хоть какие-то навыки свободного общения, необходимые для собеседования при приеме на работу. В любом случае, благодаря своей скромной, но зато ежемесячной зарплате, Она могла бы теперь свести концы с концами, если бы не оплата коммунальных услуг, потому что некоторые совладельцы ее дома, опьяненные молниеносной джендрификацией квартала Миннельмонтан, решили вложиться в какие-то уж совсем бредовые затеи. Замена входного кода на биометрическую систему распознавания по радужной оболочке была лишь прелюдией теперь один за другим посыпались безумные проекты вроде превращения мощеного двора в ддзеен сад с каскадами и доставленными прямиком скот-дармора гранитными блоками по чутким руководством всемирно известного японского метра но клэр уже приняла решение к тому же после второго более краткосрочного скачка цен в две тысячи две тысячи семнадцатом годах Рынок недвижимости в Париже надолго затих. В общем, она собиралась продать квартиру и даже связалась с одним агентством. Про личную жизнь ей почти нечего было сказать. За это время она завела несколько романов. Дважды чуть не дошло до семейной жизни. Ей все же удалось собраться с силами, чтобы поговорить об этом. Она не могла себе не признаться, что оба ее возлюбленных... «Актеры, приблизительно столь же успешные, как и она сама, предлагавшие себя в спутнике жизни, были влюблены в ее квартиру гораздо больше, чем в нее саму. Не исключено, что я был единственным мужчиной, который любил ее по-настоящему», заключила Клэр немного удивленно. «Я не стал ее разубеждать». Несмотря на ее рассказ малоутешительный, а то и откровенно печальный, Я смог по достоинству оценить гребешки и с интересом приступил к изучению десертной карты. Мое внимание сразу привлек торт-мороженое с меренгами и малиновой подливкой. Клэр предпочла традиционные профит-ролли с горячим шоколадом. Я заказал третью бутылку белого вина. Я уже начал сомневаться, спросит ли она, наконец, «А ты как?» или «Что-то в этом роде?» как это обычно бывает в такой ситуации. В кино, по крайней мере. И даже, сдается мне, и в жизни».